Последняя беседа. Поднимаясь по сыпучему склону, Джулия Харт оглянулась. Грант отстал, и впервые разница в возрасте между ними стала очевидна. Хотя воодушевление он не растерял. Джулия зашла с тропы и подождала, пока он догонит ее. «Простите», — сказала она, — «снизу склон выглядел не таким крутым». Грант остановился и вытер лоб носовым платком. «Все не так плохо», — ответил он. «Просто по жаре подъем дается гораздо труднее». На его белой рубашке проступили влажные пятна. Джулия вернулась на тропу. Выше, за холмом, виднелась отвесная скала которую она заметила, сидя в цветущем саду отеля. По верхней половине холма были разбросаны островки желтеющего леса. «Мы можем укрыться под теми деревьями», — предложила Джулия. «Когда доберемся до них, остановимся и отдохнем». «Когда я в последний раз был здесь, я забрался наверх легко». Грант щурился, глядя на ее силуэт против солнца. «Боюсь, старость — не самая приятная штука!» Они продолжили подниматься. Довольно скоро они добрались до тонких, вопросительно изогнутых деревьев на краю небольшого леса. Тропа вела прямо через него. Они прошли еще примерно 30 ярдов и оказались на поляне, окаймленной огромными камнями. Солнце сияло сквозь листву, и казалось, сам воздух на поляне пестрит жёлтым и зелёным. «Природный амфитеатр», — сказал Грант, поглаживая камень. «Последний раз я был здесь много лет назад». «Чего только нет на этом острове». Остановка позволила Гранту восстановить силы. Он забрался на один из камней и, свесив ноги, повернулся лицом к Джулии. «Я влюбился в него с первого взгляда», — сказал он. Джулия огляделась. Она пожалела, что они не взяли с собой воды или вина. Никогда не видела ничего похожего. Грант снял шляпу и принялся обмахиваться ей. «Признаться, поначалу я опасался вашего приезда. Последние несколько лет моя жизнь была однообразна. «Ваш визит словно пробудил меня!» Он еще раз вытер лоб и бросил промокший платок на землю. «Мне кажется, нам не стоит идти дальше. Лучше поговорить здесь, наверху будет слишком ветрено». Грант кивнул. «Вы прочитаете мне черновик предисловия. «Да, она похлопала по сумке. Но прежде чем мы обсудим предисловие, Думаю, мы должны принять решение по поводу названия книги. Белые убийства. Вы считаете нам нужно изменить его? Если я заметила сходство между белым убийством и белыми убийствами, заметят и другие. По крайней мере, надо решить, что отвечать, если возникнут вопросы. Тогда давайте изменим название. Он перебросил шляпу из одной руки в другую. «Как насчет голубых убийств?» «Звучит весьма сомнительно», — Грант хихикнул. «У вас есть предложение?» «Возможно». Она сделала глубокий вдох. «Но мне все-таки хочется узнать, почему вы озаглавили книгу «Белые убийства». Грант взял веточку и начал ногтями сдирать с нее кору. «Я уже говорил вам, это название показалось мне выразительным, и если оно на что-то похоже, это не более чем совпадение». Но в книге слишком много таких совпадений. Белое убийство, несомненно, занимало ваши мысли. Грант сорвал листок и положил его на камень рядом с собой, словно сделал защитный ход в шахматной партии. «Не уверен, что понимаю, о чем вы говорите». «Вы помните подробности белого убийства?» Последовала долгая пауза. Грант замер на своем камне, будто ящерица. «Только те, что вы мне рассказали на днях». «Тогда слушайте». Джулия стояла перед ним, будто учительница у доски. За спиной у нее была стена деревьев. Белое убийство произошло 24 августа 1940 года. Мисс Белл Уайт была убита в Хэмпстед-Хите. Она вышла погулять с собакой незадолго до заката. Когда она проходила мимо известного паба «Испанская таверна» на северной окраине парка, С ней заговорил мужчина. Свидетели видели, как она беседовала с мужчиной в синем костюме. Дальше они пошли вместе. Через час или чуть позже ее обнаружили мертвой на дороге недалеко от паба. Она была задушена. Это произошло в половине десятого вечера. Собака пропала. Никто ее больше не видел. Убийца так и не был найден. Грант покачал головой. «Все это очень интересно. Но какое отношение это имеет ко мне?» На первый взгляд, продолжила Джулия, «Может показаться, что никакой связи нет. Но в каждом из семи рассказов есть по меньшей мере одна деталь, которая не имеет смысла. В первом испанская вилла, с невозможным расположением комнат, где время течет невозможным образом. Во втором, сцена, которая должна происходить утром, на самом деле происходит вечером, ровно в 9.30. В третьем, у персонажа в синем костюме есть двойник, появление которого никак не объясняется. В четвертом, слово «белый» подчеркнуто за счет его замены словом «черный». В пятом есть «исчезнувшая собака». В шестом множество раз описывается удушение за горло, хотя ни один персонаж не погиб по этой причине. И, наконец, в седьмом фигурирует восставший из пепла сиротский приют, названный в честь святого Варфоломея, чей праздник приходится на 24 августа. Все эти рассказы объединены заголовком «Белые убийства». Довольно много совпадений, вам не кажется?» Грант шумно сглотнул. «Да, действительно много». «Так вы по-прежнему отрицаете связь вашей книги с белым убийством?» Он долго обдумывал свой ответ, будто что-то просчитывая. «Не думаю, что это поможет». «Вы меня раскусили». «Все это — отсылки к белому убийству». На его лице возникло страдальческое выражение. «Но я не помню, как я это делал. Я имею в виду, как вставлял эти отсылки». Едва ли вы могли забыть, учитывая их количество, это потребовало не только умысла, но и большой аккуратности. Да, пожалуй. И должно было занять много времени. Я не помню. Джулия будто смотрела сквозь него. Грант, мне становится все труднее верить тому, что вы говорите. Он постучал ботинками по камню. Мне нечего сказать. Порыв ветра поднял облако пыли и листьев и закружил его над поляной. Внезапно стало очень шумно. Джулия подождала, пока ветер утихнет. Я и не жду, что вы что-то скажете. Я вообще от вас ничего не жду, потому что я не верю, что вы написали эти рассказы. На поляне воцарилось молчание. Амфитеатр напоминал причудливый трон, на котором, не в силах двинуться, Грант сидел словно король, которому объявили шах и мат «Что за чепуха?» Его голос надломился, и он закашлялся «Как вы можете говорить такое?» «Но ведь это правда, не так ли?» «Вы не писали эти рассказы» «Вы...» «Не Грант МакКалистер! Вы другой человек!» Он побледнел. «Конечно, нет. Это неправда. Как вам такое в голову пришло?» «Не сомневаюсь, что вам интересно». Джулия шагнула к нему. «Что ж, я расскажу. Я с самого начала заподозрила, что что-то не так». Мне доводилось видеть авторов, которые стесняются своих ранних работ, и авторов, которые упрямо гордятся ими. Но ни разу мне не встретился автор, который настолько отстраненно говорит о своих произведениях. Она ходила из стороны в сторону, подняв указательный палец. Вы подробно объяснили мне математическую часть, но почти ничего не сказали о самих рассказах, как они были написаны, почему вы принимаете те или иные решения. Я писал их много лет назад. Грант родился и вырос в Шотландии, но у вас нет шотландского акцента. А еще Грант должен быть старше вас лет на десять. Я вырос рядом с границей, я выгляжу моложе своего возраста. Джулия остановилась посреди поляны. «И вы попались в мою ловушку!» Грант тревожно огляделся, словно решил, что его жизнь в опасности. Но после мгновения паники он расслабился и под тяжелым взглядом Джулии будто впал в состояние стоической отрешенности. «В какую ловушку?» — спросил он. Все началось с первой истории. Я просто ошиблась, когда читала концовку. От жары у меня кружилась голова, и перед глазами все плыло. Несколько последних строчек были обведены красной ручкой. Я хотела предложить вам кое-что поменять. Но когда я читала вам рассказ, я полностью упустила их из вида. Я прочитала только половину последнего абзаца, а вы даже не заметили. «Всего несколько строчек. Ничего особенного». «Всего несколько строчек», — повторила Джулия. «Однако они все меняют. Помните, в рассказе Меган и Генри спорят, кто из них убил их друга Банни? Он лежит наверху на кровати с ножом в спине. Они застряли в его доме в ужасно жаркий день и пытаются понять, что им теперь делать». Они знают, что один из них убийца, но ни один не желает признаваться. «Да, я помню». Время идет, а они топчутся на месте, поэтому решают выпить. Меган берет стакан, который ей дает Генри, держит его около минуты, а затем возвращает обратно. Генри отпивает из него. Спустя несколько минут ему становится плохо. «Ясно, что его отравили, и Меган фактически признается в этом. Вы посчитали, что она виновна и в смерти Банни?» «Конечно», — подтвердил Грант. «А вы считаете иначе?» Следующие строки противоречат этой идее. «Вы помните, что говорит Меган после того, как Генри падает на пол?»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 Это знаешь, что я знаю. Будь я проклята, если позволю тебе убить и меня. Так она убила Генри для самозащиты? Изумился Грант. Да, ответила Джулия. Потому что Генри убил Банни. Я не сразу обнаружила, что пропустила строчки, которые полностью меняют дело. А вы не уловили разницы? «Неужели вы могли забыть то, что явно тщательно продумали?» Он повысил голос. «Спустя двадцать лет, конечно, я мог забыть». «Я тоже так предположила», — сказала Джулия. «Поэтому я оставила свое открытие при себе и решила устроить вам проверку. К сожалению, вы ее не прошли». Он закрыл глаза. Что вы имеете в виду? Моя оплошность с первым рассказом натолкнула меня на мысль. Тем вечером мы читали второй рассказ. Его действие происходит в приморском городке под названием Чеверет. Грант кивнул. Продолжайте. Мужчина по имени Гордон Фойл обвиняется в том, что столкнул с обрыва Ванессу Аллен но он утверждает, что это был несчастный случай. Точно известно лишь одно. Они двигались навстречу друг другу и в какой-то момент сошлись. Детектив Мистер Браун, персонаж с трезвым взглядом на вещи. Грозный мужчина в черном, я помню. В кустах недалеко от обрыва он находит скомканный женский шарф. На нем отпечаток резинового сапога. И он приходит к выводу, что жертву должно быть волочили по земле, чтобы сбросить со скалы. Джулия кивнула. Но это как раз единственное, что я изменила. И еще концовку. Грант вопросительно уставился на нее. Вы изменили концовку? И несколько деталей, которые к ней ведут. На сей раз я сделала это намеренно, пока вы гуляли. Я слегка подправила рассказ. Как я уже говорила, это была проверка. Посмотреть, заметите вы или нет. Я ожидала замешательства. Готовилась выслушать гневную отповедь. Думала, что смогу как-то объясниться и на этом все закончится. Но вы ничего не заметили. «Вы меня обманули?» Грант в досаде швырнул шляпу на землю а я искренне пытался вам помочь. Вы мне лгали. Я старый человек и многое забываю. Разве можно меня за это винить? Не настолько старый, сказала Джулия, подняла шляпу и вернула ее хозяину. Грант вздохнул. Так чем все закончилось на самом деле? Его голос звучал одновременно и встревоженно, и заинтригованно. «Что ж, позвольте мне вас просветить». Он чиркнул спичкой и собрался было закурить еще одну сигарету. Но тут мистер Браун, подавшись вперед щелчком пальцев, выбил спичку у него из рук. Догорая на красном ковре, Она оставила чёрную отметину, похожую на пятно отбрызнувших чернил. «Подождите минуту», — сказал мистер Браун. «Не могу доставить вам этого удовольствия. Ход событий мне известен». Инспектор Уайлд поднял брови. «Но это невозможно. Мы сошлись на том, что улик не осталось. И тем не менее я кое-что обнаружил».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 Тот развернул его и расстелил на столе. «Где вы его нашли?» «Выудил из верескового куста. По всей видимости, ваши коллеги его не заметили». «И что именно он должен нам поведать?» «Как видите, на нём остался след от резинового сапога, широкого, на мужскую ногу. Я сверил отпечаток со следами на газетном листе в доме жертвы. Это не её след». «Вы, конечно, подтвердите, что в то утро на мистере Фойле были резиновые сапоги». Инспектор Уайлд кивнул. «Они все еще были на нем во время ареста». «Прекрасно», — произнес мистер Браун. «В таком случае скажите, как можно было наступить на чужой шарф, проходя мимо по тропе? В ветреный день концы шарфа должны были виться в воздухе». Да и в любом случае шарф не настолько длинный, чтобы волочиться по земле. Инспектор Уайлд был весь внимании. Продолжайте. Размышляя над этим вопросом, я представил себе такую картину. Вообразите, что Гордон Фойл стоит над миссис Аллен, когда та висит на краю уступа, ее голова как раз вровень с его ногами. И тут он нечаянно и наступает на шарф сапогом. Значит, вы считаете, что он виновен? Нет. Мистер Браун сложил руки, соединив кончики пальцев. Я считаю, что он не совершал преступления. Невозможно оказаться в таком положении, если вас столкнули. Она упала бы вниз головой. А вот оступившись и соскользнув вниз... Она вполне могла уцепиться за край уступа. Шарф волочился к обрыву вслед за ней. Так он на него и наступил. Итак, что нам осталось прояснить? Поломанный вереск. Предположим, здесь он не солгал. Увидев, как она упала, в нескольких ярдах перед ним он ринулся сквозь кусты к обрыву. Оттуда... Он мог видеть, как она повисла на краю уступа. Тогда он бросился обратно и по тропе обогнул то место, где она поскользнулась. Пока ничто не противоречит известным нам фактам. Вид у инспектора Уайлда был немного озадаченный. Пожалуй, что нет. Перегнувшись через край обрыва, он видит ее под собой. Первый его порыв, конечно, спасти ее. Но тут он начинает сомневаться. Не так-то она и нужна ему живой, если подумать. Он стоит и какое-то время наблюдает за ее попытками выбраться. Ее окровавленные пальцы скользят, перестают ее слушать и, наконец, разжимаются. Через несколько мгновений она разбивается насмерть. Размотавшийся и соскользнувший при падении шарф Ветром сносит куста кустам. Скорее всего, он этого даже не замечает. Мистер Браун поднял стакан. «Что ж, инспектор, теперь просветите меня!» Инспектор Уайлд одарил своего приятеля кислой улыбкой. «Что тут скажешь? Кажется, многое вы просто угадали, но догадки совершенно верные». «Жена хозяина яхты наблюдала ровно то, что вы сейчас описали. Гордон Фойл невиновен в самом неприятном смысле этого слова. Не могу с вами не согласиться». «И что же он избежит наказания?» Инспектор кивнул. «Скорее всего, хотя я сомневаюсь, что дочь примет его обратно». Мистер Браун сочувственно закивал головой и его усталое лицо казалось марионеткой, покачивающейся на привязанных к темени ниточках. Бедная девушка, сперва умирает мать, потом выясняется, что мужчина, которого она любит, все видел и не попытался ее спасти. Он вспомнил ее слова. «Не знаю, что мне делать, если его повесят» и улыбнулся скрытой в них иронией. Что ей делать, когда его не станут вешать? Вот вопрос посложнее. «Смерть — грязное дело, иначе не бывает», — произнес инспектор Уайлд. «Но наш долг — соблюдать закон не больше того». Без особого воодушевления, приподняв бокалы, мужчины откинулись на спинке кресел. Грант хмыкнул. «Очень умно, но это ничего не доказывает. Большая часть рассказа осталась без изменений, и вас удивляет, что я не заметил разницы. Я только-только с вами познакомилась. Я не старалась доказать, что вы лжете. Я надеялась, что мои подозрения не подтвердятся». «Значит, вы признаёте, что ваши доказательства неубедительны?» «Конечно, признаю. Но я не остановилась на этом». Грант сломал свою ветку пополам. «Это ещё не всё?» Джулия кивнула. Первая проверка ничего не доказывала. Но и моих сомнений она не развеяла. Я знала, что должна устроить вам ещё одну, на следующем рассказе. Грант застонал, но не смог скрыть любопытство. «Та мерзкая история с двумя детективами и телом в ванной?» «Да, тот самый рассказ, о котором вы нелестно отозвались. Уж простите. Тем вечером я внесла в него существенные изменения». «Что же вы изменили?» «Напоминаю, действие рассказа происходит неподалеку от сада Колчестер Гарденс, в доме, где живет Элис Кевендиш. Ее семья — горничная и кухарка. Утром рядом с этим домом появляется мужчина в синем костюме и заводит разговор с младшей сестрой Элис. В тот же день Элис принимает ванну, а кто-то приходит и топит ее. Затем появляются двое детективов. Лори и Баумер — сторонники жестких методов, Они допрашивают горничную мать и отца, затем молодого человека по имени Ричард Паркер и, наконец, мужчину в синем костюме. У всех, кроме последнего, есть алиби. Балмер пытает его, и тот признается, а после вешается у себя в камере. В общем, счастливый конец. И тут мы узнаем, что на самом деле убийца сам Лори. Беднягу в синем костюме подставили. И эта развязка была придумана вами?» Джулия слегка поклонилась. «Да. А как все было на самом деле?» Сержант Балмер выкурил сигарету и снова зашел в камеру. На этот раз в руке он держал лезвие бритвы. «Майкл Перси Кристофер» как лужа растекся по полу и дышал ртом. На небольших усах запеклась кровь. Балмер навис над ним, и тут погас свет. Балмер застыл, прижимая большой палец к холодной плоской поверхности лезвия. «Опять проблемы с электричеством», — пробормотал он, повернувшись к своему напарнику, оставшемуся снаружи. В этой части здания такое случалось. Он подождал минуту, но света все не было. Балмеру казалось, что он один в темноте. Тень у его ног уже перестала существовать. Но вдруг снизу пролепетал тоненький голосок. «Я все расскажу». «Ты готов сознаться?» Было слышно, как тот замотал головой. «Это не я». «Я не убивал ее. Я детектив, как и вы». Балмер вздохнул. Он совершенно не желал его выслушивать, но все равно заняться было больше нечем. «Ты же не полицейский». «Нет, я частный детектив». «На твоей карточке написано «Театральный агент». «Это мое прикрытие. Мои клиенты обычно хотят, чтобы я работал тихо». Балмер фыркнул. «Ну и что же ты расскажешь?» Он услышал, как человек приподнялся на колени. «Мой профиль — дела о шантаже. В театре это не редкость. Знающие люди... Всегда назовут вам мое имя. Однажды ко мне пришли двое. Их звали Ричард Паркер и Эндрю Салливан. Их обоих шантажировала Элис Кевендиш» ухажер и детская любовь. Зачем? спросил Балмер, не глядя на собеседника. Если бы только включили свет, он бы уже вовсю его обрабатывал. Как шантажировала. Она хотела, чтобы Паркер женился на ней. До этого они встречались лишь раз. Паркер напился и сболтнул лишнего о том, что случилось с ним на войне. Во Францию он отправился вместе с кузеном и там сделал все чтобы вернулся только один из них понимаете ли элли сумела разговорить мужчину особенно если тот выпил он во всем ей сознался а на следующий день она потребовала чтобы они поженились хорошая партия для нее но вовсе не для него а что с оаливан они были близки когда то она однажды застала его в довольно компрометирующей ситуации. Скажем так, у него были необычные пристрастия. С ним она оставалась только из-за денег. Я тебе не верю. Элис из тех беспринципных девиц, которые думают, что им все можно. В театре таких полно. А как познакомились Салливан и Паркер? Они дружили? Балмер спрашивал себя, почему Лори не вмешивается. Тот наверняка из темноты все прекрасно слышал. Не совсем. Элис утратила бдительность. Они оставляли ей послание в саду у дома, на одном из деревьев. В том самом месте, где Балмер обнаружил старое письмо Ричарда Паркера. Но она использовала один тайник на двоих. И вот однажды они столкнулись друг с другом и разговорились. Так и родился заговор. И что они сделали? Они обратились ко мне за помощью. Я сказал, что справиться с шантажом можно, перевернув его против самого шантажиста. Обычно нужно лишь найти уязвимое место. Я стал разбираться, задавал вопросы. Оказалось, были и другие жертвы, например, горничная. «Элиза?» Балмер не видел собеседника, но почувствовал, что тот кивает. Она украла драгоценности матери Элис. Элис узнала об этом и угрожала ей увольнением. Только тут она ничего не требовала взамен, лишь наслаждалась властью. И еще отец. Отец Элис? Отчим, если точнее. Элиза мне все рассказала. Элис грозилась сообщить матери, будто он приставал к ней, если тот не станет выполнять все ее указания. Отчим? вздохнул Балмер. «И что было дальше?» «Все четверо стали моими клиентами. Я устроил им встречу в доме Элис. Она, конечно же, не догадывалась о том, что произойдет. Она была всего лишь избалованной девицей, уверенной, что ей все сойдет с рук. Я думал, она образумится, когда столкнется со всеми сразу. Я пришел на площадь вместе с обоими молодыми людьми». Попросил Эндрю Салливана сбегать за отчимом, который был в то время на работе. Затем дождался момента, когда ушла кухарка. Потом я постучал в дверь. Мне открыла Элиза. С ней был ее жених, Зеленщик. Она сказала, что Элис принимает ванну. «Вот повезло», — подумал я. «Так она станет уязвимей. Я попросил их пройти внутрь, всех пятерых» и они поднялись по лестнице навстречу с ней. Его голос стал тише. О том, что произошло дальше, я ничего не знаю. Свет на секунду зажегся и снова погас. Но Балмер успел заметить Лори. Тот стоял снаружи камеры, обхватив руками прутья с легкой усмешкой на лице. На человека в синем костюме, сидящего внизу, Балмер даже не взглянул. Так ты сообщник, спросил Балмер. Я не знал, что они собираются ее убить. Я их просил только поговорить. Балмер прокрутил в голове все алиби. Теперь он словно видел их под другим углом, и каждое казалось лживым, как деревянные декорации на сцене. Элизы якобы была с женихом, но тот также участвовал в убийстве. Мистер Кевиндиш и Ричард Паркер выбыли из числа подозреваемых из-за того, как выглядели их руки. Но еще три пары рук снимали все вопросы. Почему, кстати, мать не рассказала им, что мистер Кевиндиш всего лишь отчим? Эндрю Салливан вроде бы уехал из страны, но этот факт они не проверили, и он мог легко спрятаться на пару недель вместе с матерью в одном из лондонских отелей. Значит, они удерживали ее под водой? Все они? Балмер почувствовал, будто из темноты на него что-то снизошло. Так если бы ты знал, что они собираются ее убить, ты бы никогда не оставил свою карточку на месте преступления. Вот оно, искусство дедукции. Наконец-то он его постиг. Невидимый в кромешной тьме. Балмер улыбался. «Да, да!» — раздался голос снизу, и Балмер почувствовал, как его обхватили за ноги. К его голени умоляюще прижалась теплая щека, будто кто-то гладил утюгом его брюки. «Пожалуйста, поверьте мне!» Снова зажегся свет. Ярче, чем прежде. Вместе со светом пространство заполнила тишина. Лори, как оказалось, неслышно зашел внутрь и стоял теперь в нескольких шагах от Балмера, с презрением разглядывая молившего о пощаде человека на полу. Балмер стряхнул того с ноги и повернулся к напарнику. «Ты все слышал?» Лори кивнул. «Доля истины здесь определенно может быть». «Что будем делать?» — спросил Балмер. «Арестуем всех пятерых?» «У нас нет улик. На суде показания этого человека ничего не будут стоить. Особенно против пятерых сразу». «А что тогда?» «У нас достаточно улик против мистера Кристофера. Для всех будет лучше, если мы закроем дело как можно скорее. Ты меня понимаешь?» «Конечно». Балмер вздохнул и поднял мистера Кристофера за подмышки. «Ну и отлично. Сделай так, чтобы было похоже на самоубийство». Человек в синем завыл. Баумер положил руку в перчатки ему на лицо. Один из пальцев вошел прямо в ноздрю, а большой палец зажал челюсть. «Не шуми!» Перед тем, как выйти, Лори напоследок повернулся к напарнику и положил руку ему на плечо. «Ты отлично знаешь, что он виновен!» «Это он все организовал!» Балмер хмыкнул, а затем содрал синий пиджак с мистера Кристофера и обвязал рукав вокруг его длинной шеи. К тому же чертов идиот и сам во всем сознался. У Гранта было готово оправдание. «Думаю, я выкинул этот рассказ из памяти». Джулия не стала отвечать на это прямо. «Тот случай, когда убийцами оказываются все подозреваемые». «Понятно», — сказал Грант. «Значит, здесь та же развязка, что в четвертом рассказе». «Да, в том, где пожары и вечеринка с кучей актеров. Но, разумеется, в оригинале этот рассказ был совсем другим». Грант выглядел побежденным. Вы и его изменили. Здесь требовалась осторожность. Я придумала план с изменением концовок, но мне приходилось считаться с определенными ограничениями. Ведь рассказы иллюстрируют научную работу, и менять их я могла только в рамках этой работы, иначе все развалилось бы. Вы должны были придерживаться правил, чтобы я изобличил сам себя. Мне нужно было, чтобы наши беседы продолжались, поэтому сочинить совершенно другую, новую концовку было нельзя. Вместо этого я просто поменяла местами концовки третьего и четвёртого рассказов. Грант не удержался от улыбки. «Очень умно. И что с четвёртым рассказом?» Его оригинальную развязку я переместила в третий рассказ. Все начинается с вечеринки в ресторане по случаю дня рождения. В огромном магазине по соседству бушует пожар. Хелен Гарик просит последить за местом преступления до приезда полиции. Она осматривает тело. Имениннику проломили голову молотком. В туалете, запертом изнутри. Гости вечеринки — актеры. Каждый рассказывает Хелен свою небылицу и картина преступления все больше и больше запутывается. Время идет, а полиции все нет. Беспокойство подозреваемых нарастает. И проницательный читатель обязательно заметит, что когда произошло убийство, Хелен тоже была в ресторане, так что ее следует считать подозреваемой наравне с другими. И это именно та концовка, которую я переместила в третий рассказ. Убийство совершил детектив. Хелен нарушила ход действия, опрокинув бутылку красного вина на пол. Она приземлилась с грохотом, образовав пятно, такое же, как в уборной. Жидкая кровь и осколки. «Прошу прощения», — сказала она, «но я весь вечер сижу здесь и выслушиваю ваши версии» с меня хватит на случай если кто то еще сомневался что вино было сброшено намеренно она кончиками пальцев столкнула со стола и бокал она сидела на острове из битого стекла кажется мы не знакомы джеймс подошел и протянул ей руку я джеймс хелен пристально смотрела на него меня зовут хелен меня попросили здесь подежурить Не обращая на нее внимания, вмешался Гриф. Она пьяна, наверное, какая-то подруга управляющего. Может и так, сказала Хелен. За окном конец света. Кто отказался бы от бокальчика вина при таких обстоятельствах? Но ну, наконец-то, сказала Скарлетт, снимая пальто с вешалки. Думаю, это значит, что мы можем идти. Я бы на вашем месте не стала уходить как ребенок играющий в луже хелен ударила ногой по осколкам и они полетели к двери пропустите все веселье эндрю картер заслонил собой сестру что вы задумали вы в своем уме гриф внимательно посмотрел хелен в глаза вы не в себе сказал он вам нужно прилечь вы что не хотите послушать мое признание Хелен встала и взобралась на стул. «Вы провели в этом зале вместе со мной несколько часов, и ни один из вас не догадался спросить, а что же я делаю в этом ресторане, если живу больше, чем в двадцати милях отсюда?» Никто не поинтересовался, почему я вызвалась дежурить у места преступления, хотя мой последний поезд домой уходит через несколько часов. «Неужели вам не показалось это подозрительным?» Шестеро гостей понимающе переглянулись. «Вам не пришло в голову, что это я его убила? Могли бы сказать мне спасибо?» Все изумленно ахнули. Снова послышался звук бьющегося стекла. Кто-то от удивления уронил бокал. Солнце садилось, а окна почти совсем почернели от копоти. Хелен говорила с силуэтами. «Я уже битый час пытаюсь придумать объяснение этому преступлению, предъявить что-нибудь управляющему, чтобы отвести подозрения от себя». Она задумалась о демонических собаках, преступниках, скрючившихся на крыше и прочих теориях заговора, но ни одна из них не выдерживала критики. «Поэтому я терпеливо слушала все, что вы рассказывали». Чем-то это было похоже на день в школе. Истории о любовных похождениях Гарри, о вести которая притворяется ею за деньги. С меня хватит. Так значит, это вы его убили, сказала Ванесса. Но зачем? Кто вы такая? Хелен села и обхватила голову руками. Почему она не приберегла эти соображения для уютной беседы с полицейским детективом, за чашкой чая. Но она была уже слишком пьяна и не могла остановиться. Я? Просто Хелен. Хелен Ронда Гарик, одна из женщин Гарри, как и все вы, дамы. Я узнала, что у него будет вечеринка. Он, конечно, не хотел, чтобы я приходила, так что я забронировала столик внизу. Я поднялась сюда в середине ужина и увидела, что вы все смотрите в окно. Это был удачный момент. Гарри с вами не было. Я услышала звук сливающейся воды, и он вышел из уборной. Мужской, конечно, в коридоре снаружи. Он был совсем не рад видеть меня. Но я зашла за ним в зал и затащила его в женский туалет. Никто из вас не обернулся. Я сказала, что хочу поговорить с ним наедине. Ну а что произошло дальше, догадайтесь сами. «Расскажите же нам», — попросил Джеймс. Он не видел состояния трупа и был заворожен рассказом Хелен. Она покраснела. Я уронила сумочку на пол. Гарри, он всегда был джентльменом, наклонился, чтобы ее поднять. Я вынула из рукава молоток и ударила его по затылку. Всего один раз, и он упал, как кубик льда из формы. Это было невероятно приятно. Тот первый удар. Еще шесть или семь ударов, и его голова превратилась в кровавое месиво. Ванесса упала в руки брата. Скарлетт повернулась к грифу, подняв брови. Венди шагнула вперед. «Я знала, что это вы. Та женщина, от которой Гарри хотел избавиться. Это из-за вас он позвал меня». «Да, вполне возможно. Но ваш план не сработал, не так ли?» Шум пожара и кутерьма за окном заглушили звуки убийства. Тогда я выбила окно и переложила кусочки стекла вовнутрь. Я заперла дверь туалета, вылезла наружу, поцарапавшись бедром об осколок, и спустилась по пожарной лестнице. Потом я вернулась в ресторан и села за столик, как раз успев ко второму блюду. Скарлет история не впечатлила. «И зачем вы нам все это рассказываете?» Хелен сжала голову руками. «Потому что я хочу исповедоваться. Я думала, я справлюсь, но не могу. Чувство вины — это невыносимо». Она закрыла глаза и будто его представила себя в круге сестер-монахинь под неодобрительным взглядом каждой из них. «Не из-за Гарри, нет. Здесь я не чувствую вины. Он заслуживал смерти за то, как обращался со мной. «Что за бред?» — воскликнул Гриф. Эндрю покачал головой, но женщины в зале просто переглянулись. Венди заговорила от имени всех. «Тогда за что вы чувствуете вину?» Хелен всхлипнула. Она чувствовала, как машина осуждения, с которой она выросла, наконец настигает ее. Мне нужно было что-то для отвлечения внимания. Что-то, на что все будут смотреть, пока я его убиваю. Она сделала глубокий вдох. Это я подожгла магазин. Тут в дверь глухо постучали. Скрипнули петли, и из-за двери показалась голова управляющего. Его бесовская физиономия расплылась в улыбке. Прошу прощения, что беспокою вас. «Но нам сказали, что мы должны немедленно эвакуировать здание». Он удалился вниз по лестнице. Хелен снова повернулась к слушателям ее исповеди. Они смотрели прямо на нее, не в силах заговорить. Джеймс нарушил молчание. «Что за странный день?» Он взял шляпу и пальто. «Вы сумасшедшие!» Ванесса плакала. Брат помогал ей идти. Гриф и Скарлетт выглядели испуганно. Они покидали зал в тишине. «Он действительно был ужасным человеком», — обратилась она к Венди, которая шла последней. «По крайней мере, у меня были хорошие намерения». Венди вышла, и Хелен осталась одна. У нее тряслись руки от алкоголя и адреналина. Она заставила себя надеть пальто и покинула зал. Ресторан был зловеще пуст, когда она спускалась по лестнице и выходила на улицу. На столике стоял чей-то недопитый бокал вина, и она осушила его для храбрости. Пройдя вдоль улицы, Хелен шагнула в горящее здание. Она чувствовала, как жар омывает и очищает ее. Над этим рассказом пришлось серьезно потрудиться. Первый день я лихорадочно переписывала его, пока вы спали, и продолжила тем же вечером после нашего ужина. Грант прищурился. «Но и на этом вы не остановились, так? Я дала вам еще один шанс доказать вашу невиновность на пятом рассказе. Вчера перед обедом я переписывала его концовку, Сидя на солнце, так что руки обгорели Что вы изменили на этот раз? В этом рассказе муж и жена обследуют остров И обнаруживают, что все, кто там находился, мертвы Чарльз и Сара, помню На острове было 10 человек, включая двух слуг Их всех под разными предлогами пригласил на остров загадочный человек Представившийся Отте Кином Но когда они прибыли, на острове его не оказалось. Суть рассказа в том, что все десять подозреваемых оказываются жертвами. Так что заменить убийцу было легко, что я и сделала, выставив в качестве преступника Стабса. Грант закрыл глаза. В оригинале это был кто-то другой, Они спустились на первый этаж в гостиную, покрытую пеплом и щепками. В хронологии разобраться несложно, но давай все же проговорим ее от и до, тогда и все остальное прояснится. Первый день прибытие, потом за ужином раздают обвинения и случается первая смерть, та женщина, что проглотила вилку. Я думаю, они разошлись рано, слишком потрясенные, чтобы проводить вечер за беседами с незнакомцами. «Шок, штука утомительная», — вставил Чарльз. Тем временем двое гостей травятся свечами. На утро пятеро оставшихся гостей просыпаются и спускаются сюда. Слуг не видно, как и еще двоих гостей. Они обыскивают комнаты, Затем весь остров и находят четыре трупа. Тогда-то, должно быть, и произошел перелом. Половина постояльцев уже найдены мертвыми. Но на острове они больше никого не находят, поэтому понимают, что все происходящее — дело рук одного из них. Вместо того, чтобы держаться вместе, они собирают припасы и запираются по комнатам. «Ты успеваешь за моей мыслью?» Чарльз живо закивал. В какой-то момент две женщины покидают свои комнаты и переносят свои припасы в кабинет в соседней комнате. Но почему? Я пока не понимаю. В это же самое время один мужчина варится в своей ванне, а еще один медленно истекает кровью внутри своей кровати. При этом двери у обоих заперты. Мужчина в траве на улице — единственный, кто в тот момент еще жив. Тогда как же умерли те две женщины? Сара подошла к камину и потянула на себя выступающий кирпич. Если его задвинуть, открывается отверстие в дымоходе, и дым поступает в соседнюю комнату сквозь дырку в стене. На двери в ту комнату нет замка. Но она запирается, если открыть окно. А окно слишком мало, чтобы через него выбраться наружу. Так что если кто-то задыхается от дыма, единственный способ спастись — это закрыть окно. Омерзительно. Чарльз покачал головой. Значит, мужчина, лежащий снаружи, есть убийца. Он остался последним. «Дай мне подумать секундочку». Сара села в одно из забитых бархатом кресел и надавила на лоб, чтобы усилить концентрацию, в этот раз основанием ладони. Чарльз уставился на нее с легким отвращением. «Нет», — сказала она, — «он не убийца. Его смерть труднее всего объяснить. Но это потому, что от механизма почти ничего не осталось». «Мы нашли его тело рядом с местом, где обычно привязывают лодки. Как заставить человека, который готовится отплыть на лодке, надеть удавку на шею?» У Чарльза ответа не нашлось. Вручив ему спасательный жилет с проволокой внутри. На это хватило бы картона и дешевой ткани. Он надевается на голову, проволока оказывается вокруг шеи, и остается только отпустить противовес. Если убийца не он, то кто же тогда? Если убийцей был кто-то из тех десяти, значит, он покончил с собой в самом конце, чья смерть больше всего похожа на самоубийство. Чарльз пожал плечами. Полагаю, что Стабса. И, разумеется, сложность этих преступлений подразумевает, что были замешаны двое. «У кого здесь мог быть сообщник?» Чарльз задохнулся. «Ты имеешь в виду Стабса с женой?» «Почти, но не совсем. Стабс идеально подошел бы на роль главного виновника. Вот только ему никогда не хватило бы денег провернуть нечто подобное. Тогда кто же?» «А кто еще?» «Когда мотив преступления — вынести кому-то приговор» Ищи того, кто осуждает всех вокруг. Та пожилая леди, миссис Трантер. Это она убила всех собравшихся при содействии своей компаньонки Софии. Чарльз помотал головой. Но как? Не прощу себе такого упущения, сказала Сара. Кое-чему никак не находилось объяснение. Почему они покинули свои надежные запирающиеся комнаты Ради этого бесполезного кабинета? Я не знаю. Да, в этом нет никакой логики. Разве только они знали, что передвигаться по дому будет безопасно. И затем позже, гораздо позже, они отправились в эту комнату умирать. Но ведь отравление дымом не лучший вариант самоубийства. Не лучший. И умерли они не от него. Они, наверное, что-то приняли, когда с убийствами было покончено. Мышьяк или нечто подобное. Они разожгли камин и улеглись в той комнате, чтобы дым замаскировал запах, и забрали свой секрет на тот свет. Но какой у них был мотив? Сара задумалась. Я думаю, что миссис Трантер умирала. Той ночью кто-то кашлял и мы нашли платок под ее сумочкой на обеденном столе. На нем была кровь. Что, если она решила забрать кого-то с собой на тот свет? Людей, не понесших наказания за свои проступки. Она, должно быть, уговорила или каким-то образом вынудила свою компаньонку помочь ей. Только тот, кто погряз в сплетнях, мог знать столько чужих тайн. Она была набожной, суровой женщиной. Помнишь Библию, что мы нашли подле их тел? Рядом с ней был пузырек с таблетками. Не знаю, считала ли она свою миссию правосудием или отмщением». Потрясенный Чарльз едва мог говорить. «Не верю. Неужели женщина способна на такое злодейство?» Сара бросила на него сочувственный взгляд. «Однажды тебе придется поверить в это, Чарльз?» «Затем я проделала то же самое с шестым рассказом», — продолжила Джулия, — «с тем, что мы читали вчера вечером. В нем хозяйку поместья удушили одеялами в собственной кровати, чтобы заполучить ее бриллианты. Этот рассказ иллюстрировал структуру, в которой примерно половина подозреваемых оказываются убийцами». «Да», — сказал Грант. «Понимаю, куда вы клоните». Структура осталась без изменений. Я просто сделала убийцами другую половину подозреваемых. Смех Гранта был полон отчаяния. «Исключительно тонкая работа. Я сам говорил вам, что развязка могла быть абсолютно любая. А вы применили мои слова на практике». В этом рассказе девушка по имени Лили Мортимер наносит визит доктору Лэмбу. Она надеется узнать правду об убийстве своей бабушки, которое произошло шесть лет назад. Они делятся воспоминаниями о тех событиях. Девять подозреваемых, у каждого есть алиби. Лили, которая была еще ребенком, играла со своим двоюродным братом Уильямом. Ее сестра Вайолет спала на диване. Ее дядя Мэтью отправился на железнодорожную станцию встречать сестру жертвы, Доротею. Другие подозреваемые — это доктор Лэмп, жена Мэтью Лорен, садовник Рэймонд и Бен, местный житель, влюбленный в Вайолет. Убийцами оказались доктор, его любовница, Уильям и Бен. Но в настоящей развязке все было наоборот.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 «Пять лет назад ты приехала расспросить меня об убийстве бабушки. Тогда я рассказал тебе не все, что знал, и сейчас станет ясно, почему. Уже в то время ты была удивительной девушкой, и я думаю, в последующие годы ты стала еще лучше». Доктор Лэмп глубоко вздохнул. Он понимал, что оттягивает момент признания. В тот раз я исповедался тебе в одном из своих страшнейших грехов — связи с твоей тетей Лорен. А сейчас мне нужно рассказать тебе, как пять лет назад я сам принял исповедь». Однажды осенью доктор шел мимо военного мемориала, и его окликнула Вайолет Мортимер. «Доктор Лэмп, можно вас на минутку?» Он остановился и повернулся к ней. «Что случилось, Вайолет? Ты выглядишь, будто всю ночь не спала». Девушка расплакалась. «Дело в Агнес», — сказала она. «Мне нужно кому-то рассказать. Доктор, прошу, мне нужно признаться». «Как видишь, Вайолет рассказала мне всю правду», — писал доктор. «Потому мне так больно писать это письмо, Лили. Убийцы твоей бабушки — это твои родные. Твои родственники удушили ее» раздавили, как насекомое, в ее собственной постели. Все началось с Доротеи и Мэтью. Впервые навестив сестру после удара, Доротея отвела племянника в сторону и рассказала ему о бриллиантах. «Я всегда знала, что они еще у нее, но она не говорит, где. Вдруг она умрет и унесет тайну с собой в могилу». Мэтью был в шоке от мысли, что такое богатство может пропасть зря. «Не переживай, тетушка, мы ее убедим, это мое законное наследство». Он взглянул вверх и выругался в потолок. «В конце концов, этот дом не человек, она не может завещать бриллианты ему!» Но его уверенность не оправдалась. Когда в тот же день сестра и сын Агнес пришли к ней, Неловко держа между собой поднос с ее обедом она чувствовала слабость и головокружение и их разговоры о бриллиантах ее рассердили. вы все равно что воры прошептала она в знак протеста опрокинув стакан молока на подушку. я еще не умерла знаете ли, а вы только и заботитесь что о моих деньгах позже в тот день Мэтью отвел Доротею в сторону. Тётя Дот, помоги мне добыть эти бриллианты. До того, как она умрет, поделим поровну. Я должен ими владеть». Доротея улыбнулась. «Я попрошу тебя лишь позаботиться обо мне в старости». Но, разумеется». Мэтью взял ее за запястье. Это было почти то же самое, что скрепить сделку рукопожатием. Спустя несколько недель они попытались снова. Доротея приехала в деревню и передала Мэтью снотворные. «Будешь в моем возрасте, врач выпишет все, что угодно». Он незаметно добавил лекарство в чай Агнес и весь вечер обшаривал ее комнату. Ничего не вышло. «Прости, тетя, я тебя подвел». «Всему свое время», — сказала Доротея. «Где-то же они должны быть!» Вскоре они предприняли третью попытку. Мэтью пошел встречать тетю на станцию. Спускаясь из вагона, Доротея взяла его за руку. «На этот раз все получится!» Заговорщицкая улыбка разрезала ее широкое лицо. Пока они шли полями, Доротея посвятила его в свой план. «Вайолет всегда была любимицей Агнес. Ей она все расскажет!» Мэтью кивнул. «Может получиться». Войдя в дом, они обнаружили Вайолет, спящий на диване. Доротея разбудила ее и рассказала о бриллиантах и о том, что ей нужно сделать. «А иначе они пропадут навсегда. Целое состояние будет выброшено на ветер» вместо того, чтобы остаться в семье. Мэтью старался выглядеть незаинтересованным, но у него плохо получалось. Он кивал в такт словам Доротеи, и его глаза блестели. Тем не менее, их доводы показались Вайолетт разумными. «Но почему действовать нужно именно мне?» «Потому что только тебе она доверяет». «Тем больше причин, чтобы это была не я», — подумала Вайолетт. «Сначала я хочу обсудить все с Реймондом». «С какой стати?» — воскликнул ошеломленный Мэтью. Его племянница и садовник и так были слишком близки, а Реймонд к тому же был женат, и семейный скандал повредил бы всем. «Это его не касается, он просто садовник». Вайолет настаивала. «Он мой друг», и Реймонд посоветовал ей поступить так, как предложил дядя. «Это и твое наследство», — сказал он, «и ты имеешь на него право». И тем же утром все четверо встретились около спальни Агнес. Ваилет посмотрела на лица трех людей, которые столького от нее ждали. Она была страшно напугана. Она зашла в комнату одна. Агнес не спала и ласково улыбнулась ей. «Вайолет, дорогая, какой приятный сюрприз!» «Я зашла забрать остатки завтрака?» Девушка присела на кровать и взяла поднос. «Еще я хотела кое-что узнать у вас, о дедушкиных бриллиантах, которые он вам дарил». Не успели слова сорваться с ее губ, как Агнес резко выпрямилась и схватила внучку за запястье. Поднос с завтраком упал на пол. «И ты тоже!» Пожилая женщина была на грани истерики. «Это ты пыталась меня убить! Ты что-то добавила в мое питье! Ты, Мэтью и моя сестра!» Вайолет закричала. Рэймонд вбежал в комнату, за ним остальные. Он оттащил Агнес от девушки. Агнес посмотрела на них. «Да вы все просто воры!» «Я вычеркну вас из завещания!» Она повернулась к Реймонду. «А ты ищи себе новую работу, начиная с этой минуты!» Садовник пожал плечами. Он взял с пола нож, свалившийся с подноса, наклонился над кроватью и приставил его к глазу Агнес. «Где бриллианты, старая ведьма? Я сыт по горло твоим обращениям!» Агнес всхлипнула. Она ждала, что остальные бросятся к ней на помощь, но никто не двинулся. Тогда она подняла дрожащий палец и показала на окно. «Они в раме, слева». Мэтью проверил указанное место. «Все здесь», — сказал он. «Отлично», — отозвался Рэймонд, отступив от кровати. Агнес повернулась к тихо стоящим в стороне сестре и внучке. «После такого обе вы будете гореть в аду». Рэймонд схватил стопку одеял из стоящего рядом комода и набросил их на прикованную к постели женщину. «Давайте», — сказал он, — «нельзя оставлять ее в живых». При этих словах Агнес закричала а Вайлет ахнула от ужаса. Хрупкая бабушкина фигура лихорадочно извивалась под одеялами. Рэймонд забрался наверх дергающейся кучи и навалился всем весом на плечи Агнес. но ну уже вперед!» — сказал он. «Придется!» — сказал Мэтью. «Теперь у нас нет выхода!» Он взял Доротею и Вайолетт за руки и подтолкнул к кровати. Втроем они навалились на гору одеял и закрыли глаза, крепко держась, пока трепыхание под ними не стихло и не прекратился шорох. Вайолетт прошептала. «Думаете, с ней все в порядке?» Ей никто не ответил. «Смотрите!» Мэтью достал из рамы матерчатый мешочек, открыл его и вывалил содержимое себе в ладонь бриллианты посыпались сквозь его пальцы. «Это целое состояние!» «Так что», — писал доктор Лэмп, «пока за окном сгущались сумерки. Им вовсе не казалось, что они совершили убийство. Так, по крайней мере, мне сказала Вайолет. Они поделили бриллианты на четверых. Про до раньше не думали, но обстоятельства изменились». Доротея тайком вышла из дома и вернулась час спустя, так, чтобы ее заметила Лорен. Мэтью слонялся по первому этажу, Вайолет вернулась на свой диван, Реймонд продолжил собирать листья. Тема кончилась. Доротея была уверена, что кто-то дослышал о бриллиантах и заговорила о них первое, чтобы отвести подозрение. Остальное было просто игрой. Вайолет, разумеется, недолго смогла оставаться спокойной. Ее разрывало чувство вины. Она не могла больше смотреть на Реймонда, тем более дружить с ним, и призналась мне во всем. Думаю, она вышла замуж за Бена, чтобы как-то искупить свой проступок. Он сходил по ней с ума, вечно наблюдал за ней через бинокль. Реймонд не смог этого вынести и переехал. Потом он пытался продать свою долю драгоценностей в каких-то жутких трущобах. И там его и прирезали. Доротея умерла прежде, чем смогла воспользоваться своим богатством. Мэтью удовлетворился тем, что унаследовал дом. И вернулся к спокойной жизни. Не знаю, что он сделал со своими бриллиантами. Видно, правду говорят, на преступлении счастье не построишь. Это урок для всех нас. Доктор помассировал руку. Письмо занимало уже четыре страницы. Он хотел закончить до темноты и снова взял ручку. «Лили, мне очень больно сообщать тебе ужасную правду». Он вздохнул, размышляя, не все ли ему равно. Даже на пороге смерти честно все рассказать стоило огромных усилий. Уже много лет я тебя оберегаю. Мы все тебя берегли. Конечно, Лорен знала, я ей сказал. А Вайолетт открылась Бену. Но мы решили, что правда тебя сильно ранит. Поэтому мы скрыли все от полиции. Даже юный Уильям догадался, когда нашел то кольцо с бриллиантом в кармане Мэтью. Он мог бы тебе рассказать, если бы Реймонд его не увез. Что ж, теперь ты достаточно взрослая, чтобы решать сама. Поступай так, как считаешь правильным. Он хотел закончить чем-то обнадеживающим. Лучше ничего не нашлось. Твой Годвин Лэмп. Он положил ручку и с грустью посмотрел в темноту за окном. Потом зашелся кашлем и долго не мог его унять. Затем он пошел в ванную а рядом с его подписью осталось пятно ярко-красной крови. «Вот так», — сказала Джулия. «И вы снова не заметили, что развязка не та?» Грант отвел взгляд. «Моя память намного хуже, чем я думал». «И, наконец, мы подходим к минувшей ночи». Грант отвернулся, и Джулия теперь разговаривала с его ухом. Я вернулась в отель в полной уверенности, что моя догадка верна. Мы прочитали шесть рассказов, и в каждом я изменила концовку, причем у некоторых существенно. А вы ничего не заметили. Двадцать лет — долгий срок, но хотя бы один рассказ вы должны были помнить. Наверняка у вас был любимый рассказ. Но все же я решила продлить кредит моего доверия вам. У нас оставался последний рассказ. Следовало провести последнюю проверку. Грант снова повернулся к ней. И что вы сделали? На этот раз мне показалось недостаточным просто изменить концовку. Вместо этого я вообще выбросила оригинальный рассказ и написала новый ему на замену. Я просмотрела вашу комбинаторику детектива, выбрала одну из описанных там структур и написала собственную историю. Я работала почти всю ночь, и к утру у меня был готов абсолютно новый рассказ. И вы обсуждали его со мной так, будто вы его автор». «Тот самый, что мы читали пару часов назад?» Джулия кивнула. Лайонел Мун, мёртвый детектив, эту историю написала я». «И что за рассказ вы заменили?» Он был короче других, в нём действуют двое детективов, оба известные сыщики-любители. Они расследуют странные происшествия в здании, где некогда располагался приют святого в А теперь якобы обитают привидения. Как их зовут? Юстас Аарон и Лайонел Бенедикт. Один из них верит в сверхъестественное, а другой нет, поэтому они договариваются провести ночь на чердаке, чтобы выяснить, кто прав. Они расставляют раскладушки и в ожидании заката варят какао на керосинке. Здание заброшено. Через некоторое время они чувствуют запах дыма. Они видят трещину в стене, через которую на чердак попадает дым из дымохода и понимают, что внизу кто-то разжег огонь. Комната постепенно заполняется дымом. Они пытаются выбраться, но обнаруживают, что дверь заперта, а ключ исчез. Они не слишком беспокоятся, полагая, что огонь скоро прогорит. Разбивают окно, зовут на помощь, но приют находится слишком далеко от деревни. Чем все заканчивается? Лайонел Бенедикт стоял у окна. Он чувствовал, как за спиной растет облако дыма. Не пролезу, произнес он, глядя на дыру в стекле. Она была размером с кулак. Всё окно по диагонали было меньше фута. Он выбил остатки стекла, порезав пальцы. Всё равно не пролезу. Он повернулся к приятелю. Тебе не интересно? Мы можем тут погибнуть. Юстас Аарон смотрел в зеркало изящного голубого туалетного столика. В задымленной комнате это был единственный предмет мебели, не считая раскладушек, которые они притащили с собой. Столик был то ли старый, тех времен, когда их делали неудобными, то ли детский. Ему приходилось нагибаться, чтобы рассмотреть свое лицо. «Я скажу больше, Лайонел, мы здесь точно умрем, это неизбежно. Дым все пребывает. Я пытаюсь свыкнуться с этой мыслью». Лайонелл наблюдал, как его младший товарищ изучает черты своего лица. Грозный взгляд, зубастую ухмылку, словно ищет в них итог прожитой жизни. Лайонелл повернулся к трещине в стене. Она шла от пола до потолка, разделяясь на многочисленные ветви, будто дерево зимой. Дым шел из всех щелей, и заткнуть их все было невозможно. Лайонелл закрыл глаза. Мысль о собственной смерти ужасала его. «Тут есть запертый ящик», — бросил Юстас через плечо. «Закрытый ящик в заброшенном доме. Вот она, наша последняя загадка. Ты поможешь мне ее решить?» лайонел подошел к своему другу, и вместе они стали пинать туалетный столик. Так что он неуклюже завалился на бок, и запертый ящик удалось вытащить. Внутри оказалась темно-синяя картонная коробка. «Может, это ключ?» — сказал Лайонел. Юстас поднял коробку и, услышав, как в ней что-то гремит, покачал головой. «Конфеты!» — предположил он и снял крышку, чтобы проверить свою догадку. Конфеты были сделаны в виде фруктов и хотя покрылись налетом от времени, но не сохлись, и каждая в своей ячейке выглядела соблазнительно до да неприличия аппетитно. «Хочешь?» «Им, наверное, лет двадцать». На лице Лайонелла было написано отвращение. И Юстас положил коробку обратно в ящик, взяв одну конфету для себя. «Я, пожалуй, не буду», — сказал Лайонелл. А вдруг отравишься? Юстас рассмеялся, будто Лайонел удачно пошутил, и откусил половину конфеты. Лайонел смотрел, как его товарищ ест, и ждал, что он что-нибудь скажет. Когда ответа не последовало, он устал произнес, словно только чтобы заполнить тишину: "Юстас, я должен тебе сказать, это я зажег огонь внизу." Я надеялся выкурить нас отсюда, чтобы не пришлось заканчивать расследование. Я думал подпустить таинственности. Должно быть, кто-то увидел меня и решил запереть нас внутри. И он не хочет, чтобы мы вышли отсюда живыми. «Я знаю, кто это», — ответил Юстас, доедая конфету. «Я уже вычислил его». И хотя Лайонел Бенедикт был на волосок от смерти, он все равно ощутил острый приступ зависти. Он отвернулся от друга и стал рассматривать конфеты, гадая, нет ли подсказки на коробке. Из-за дыма он уже не мог различить ее цвет даже на расстоянии вытянутой руки. Найти ничего не удалось. Тогда нехотя он взял одну конфету и откусил. У начинки был вкус вишни. Ты все еще не веришь в призраков? – спросил Лайонел. Он пытался отвлечь друга, чтобы выиграть время и разгадать загадку самому. Нет, не верю. А ты веришь, Лайонел? Даже после этого Юстас иронически улыбнулся. Ты разве не убедился, что жизнь бессмысленна и жестока? Лайонел подошел к окну и выплюнул конфету сквозь поток выходящего дыма. Он наблюдал, как снаружи скапливаются серые дымные облака. Ровно наоборот. Но, «Ну, конечно!» Юстас пожал плечами. «Надеешься еще вернуться?» Лайонелл покачал головой. Он порылся в карманах и нашел свою фотографию из журнала, которую хранил на случай, если кто-то попросит. Он закрыл глаза и выкинул ее в окно. «Спасти хоть малую часть себя!» Свежий воздух заполнил его лёгкие. Но стоило ему вдохнуть снова, как он наглотался дыма и закашлялся. Он заковылял к Юстасу. «Голова кружится. Думать не могу. Скажи, кто это? Кто закрыл нас здесь умирать?» «Это я». Юстас пожал плечами. «Я хотел быть уверен, что мы останемся на всю ночь и решим загадку» поэтому я запер дверь и выкинул ключ. А утром бы нас спасли. К утру мы уже умрем. Да, от удушья. Я же не знал, что ты разжег огонь внизу, когда я нас запер. Не повезло. Но где ключ?» Лайонелл схватил друга за грудки. «Нет ключа», — ответил Юстас. «Я закинул его в щель под дверью. До него ярды четыре, не больше. Но мы не дотянемся». Он улыбнулся, словно это было смешно. Лайонелл подошел к двери, лег на пол и заглянул в щель. Отсюда было видно ключ, лежавший на второй ступеньке лестницы, которая вела вниз. Юстас был прав. Достать невозможно. Он еще раз потряс дверь, но она была все такой же огромной и неподвижной. Она была сделана из дерева, и усилена металлом». «Дурак», — сказал Лайонелл, вставая на ноги. «Это ты виноват». Юстас протянул руку к перекошенному зеркалу на туалетном столике и повернул его так, чтобы Лайонелл увидел свое отражение. «И ты тоже», — произнес он, закашлившись. Оба они умерли несколько часов спустя. К этому времени вся комната заполнилась густым дымом, они стали кашлять черной мокротой. Ночь была безлунной и темной. Их нашли на следующее утро с разбитыми до крови руками. Так долго они колотили в дверь. «Понятно», — сказал Грант, возвращаясь в реальность. Таким образом, Арон и Бенедикт подозреваемые, убийцы, жертвы и детективы одновременно. Это другой предельный случай. Диаграмма Венна для него просто один круг. Да, и он совершенно не похож на рассказ написанный мной, который мы с вами читали утром. Вылгали сегодня и лгали предыдущие два дня. «Вы все еще будете отрицать это, даже после всего, что я рассказала?» Грант соскользнул с камня на землю. Теперь он стоял перед ней, засунув руки в карманы. «Разве это что-то изменит?» «Вы убеждены в своей правоте». «Доказательства слишком убедительны». Он покачал головой. «И что теперь?» Я хочу, чтобы вы рассказали правду. Тогда я вернусь домой. Публикация книги, разумеется, отменяется. Отменяется? Джулия кивнула. А чего вы ждали? Я договаривалась с Грантом МакАлистером, а не с вами. Вы обратитесь в полицию? Она покачала головой. Я не знаю, куда пойти с таким обвинением. Кроме того, я не знаю местного языка. Грант вздохнул. «В таком случае я больше не вижу смысла что-то отрицать. Я не Грант МакКалистер, и я не писал этих рассказов. Наверное, вы захотите узнать, кто я». Солнце скрылось за облаком, на поляну упала тень, и пространство ожило, наполнившись птичьим многоголосием. «Я знаю, кто вы», — ответила Джулия. «Вас зовут Фрэнсис Гарднер». Стоявший напротив нее мужчина отпрянул и наткнулся спиной на камень. «Но как вы узнали? Этот остров хранит воспоминания, даже если вы нет. Старик, который владеет отелем, где я остановилась, с удовольствием поболтал со мной сегодня утром. Он рассказал о двух иностранцах, поселившихся когда-то в коттедже у моря, прямо у дороги, что ведет к церкви. Они были неразлучны, почти неотличимы друг от друга, пока один из них не умер. Старик не смог назвать мне имя, но я видела портсигар у вас на кухне. И я проверила надгробие на кладбище, куда вы ходите каждый день. Там есть лишь одно английское имя. Фрэнсис Гарднер и дата смерти десять лет назад здесь на острове. Только на самом деле это был не он, верно? Фрэнсис покачал головой. Там Грант Макалистер, хотя в каком-то смысле Фрэнсис тоже умер в тот день. С тех пор я не использовала это имя. Тогда кто вы? «И что связывало вас с Грантом?» «Я был математиком. Мы познакомились много лет назад на конференции в Лондоне. После этого мы некоторое время поддерживали связь. Он был в Эдинбурге, а я в Кембридже. Сначала мы общались как коллеги, но потом общение переросло в нечто большее». Фрэнсис пожал плечами. Его брак был фальшивкой, и однажды он сбежал и переехал сюда. Это было сразу после войны. Я все обдумал и решил последовать за ним. Значит, вы были не просто друзьями? Да. Я любил его. А он любил меня. Настолько, что когда он умер, вы присвоили его имя, личность, «И не сомневаюсь, деньги!» Грант пристально посмотрел на нее. «На что вы намекаете?» Вопрос напрашивается сам собой. «Вы убили его?» «Убил его?» «Нет, боже правый, нет!» «Все было совсем не так!» «Так что случилось?» Из-под сеней деревьев вышли двое мужчин. Оба были одеты слишком строго для прогулки в такой ясный и теплый день. Перед ними, ярдов на тридцать до самого края скалы, простирался травянистый склон, а за ним блестело холодное море. Мужчина помладше положил руку на плечо своему спутнику. «Этот вид стоит того, чтобы сюда забраться, не так ли?» Грант кивнул. «Пойдем к самому краю». «Раз уж мы так далеко забрались...» Он двинулся вперёд. Фрэнсис последовал за ним, придерживая шляпу. Ветер на такой высоте был непредсказуем. «Но не слишком близко, Грант, иначе не хватит места для покрывала». В другой руке он нёс плетёную корзину, а подмышкой скрученное покрывало персикового цвета. Грант некоторое время созерцал устрашающее дыхание море. Затем вернулся к своему спутнику, который расчищал площадку от камней, пинками отправляя их вниз. «Помоги мне», — сказал Фрэнсис, повернувшись к Гранту. Он взялся за один конец покрывала и встряхнул его, чтобы расправить. Ветер подхватил его и закрутил в узел. В это мгновение все выглядело так, будто Фрэнсис бросил Гранту ведро с краской. Тот поймал второй конец, нашел углы и развел руки в стороны. Вместе они аккуратно расстелили покрывало на траве, сняли ботинки и придавили ими углы. Грант уселся спиной к морю, а Фрэнсис — лицом. «Ты не хочешь смотреть на море?» Грант покачал головой. «Я буду смотреть на деревья и на город, хотя его почти не видно. В этом разница между нами, Фрэнсис. Мне нравится смотреть на то, что принадлежит мне, а тебе на то, что недосягаемо». «Меня ты тоже включаешь в список того, что тебе принадлежит?» Ветер выл так громко, что ему приходилось кричать, и вопрос прозвучал риторически. У тебя с утра лирическое настроение. Здесь холодно, Грант нахмурился. Фрэнсис подсунул край шляпы под угол одеяла, прижатый ботинком, и она тут же начала хлопать на ветру, будто крышка кастрюли. Сняв пиджак, он протянул его Гранту, и в этот момент тонкую ткань едва не унесло ветром. Грант просунул руки в рукава. Спасибо. Фрэнсис выложил на покрывало баночку меда и хлеб. Он отломил кусок, достал вареное яйцо и передал Гранту. А себе достал еще одно. Грант взял яйцо, резко стукнул им о край наручных часов и начал чистить. «Спасибо», — сказал он. Они ели молча. Грант сидел близко к краю скалы и просто кидал скорлупу за спину а ветер подхватывал ее и уносил в море. Фрэнсис аккуратно складывал скорлупу в пустой бокал. Он как раз собирался отцепить с пальца одну, особенно прилипчивую скорлупку, как вдруг услышал сзади громкий треск. Земля задрожала, и бокал опрокинулся. Фрэнсис досадливо цокнул языком и вернул бокал в прежнее положение словно ставя точку. Но вслед за этим прямо из-под земли под ним раздался ужасный скрежет, мгновенно переросший в грохот. В недоумении он поднял глаза и понял, что происходит. Словно ломоть хлеба, от скалы отделился кусок шириной в два ярда и начал падать. И Грант падал вместе с ним. На его лице мелькнуло удивление, и он пропал из виду. Фрэнсис моргнул, силясь осознать случившееся. Обрыв теперь проходил ровно посередине, под их покрывалом, и половина его сперва повисла над пропастью, как спущенный флаг, а в следующую секунду ветер снова взметнул ее вверх. Тогда... Опомнившись, Фрэнсис бросился к самому краю скалы. Прежде чем посмотреть вниз, он зажмурился. У него в голове крутилась единственная абсурдная мысль. Он уже не падает, уже не падает. Но шок исказил его чувство времени. И когда он открыл глаза, Грант все еще падал, вращаясь в воздухе. Пара ботинок и недоеденное яйцо падали рядом, и над его головой словно зависла шляпа Фрэнсиса. На отдаляющемся лице Гранта застыла гримаса ужаса. Действительно ли их взгляды встретились, или это просто был обман зрения? Сначала в воду обрушились обломки скалы, и морская гладь взорвалась тысячей белых брызг так что Грант мигом позже словно приземлился на мягкую подушку, и тем чудовищней было увидеть, как его тело переломилось пополам. «Это ужасно», — сказала Джулия. «Да, это опустошило меня». Фрэнсис смотрел на ближайшее дерево, но словно не видел его. В городе, слышали обвал так что меня ни в чем не подозревали. это был несчастный случай каприз судьбы я в точности рассказал полиции что случилось то ли они не поняли меня, то ли я не понял их. но когда я услышал сообщение об этом происшествии, в нем говорилось трагически погиб фрэнсис гарднер а грант маккалстер Остался в живых. Видите ли, у меня в пиджаке лежал бумажник с удостоверением личности. А когда Грант погиб, на нём был мой пиджак. Так что они приняли его тело за моё. Сначала я хотел рассказать им, что это ошибка. Но потом вы придумали кое-что получше. Казалось, можно всё оставить как есть. Мы жили на деньги Гранта, своих у меня не было. Примерно раз в месяц дядя присылал ему содержание. Всё, что надо было делать Гранту, это время от времени писать ему. Я достаточно хорошо умел подражать его почерку. «Так вы стали Грантом Маккалистером». «И жил на его деньги, да». Но я уверен, что Грант одобрил бы это. А как насчет книги? Фрэнсис виновато посмотрел на нее. Когда вы написали, что ваш коллега нашел старый экземпляр белых убийств и хочет опубликовать их, и не смог преодолеть искушение. Денег Гранта сейчас уже не хватает. Кроме того, я так давно живу под его именем, что это показалось мне само собой разумеющимся. Да и что плохого, если мне будет на что жить?» Джулия проигнорировала его вопрос. «И вы никогда прежде не читали эти рассказы?» «Нет, и это была единственная проблема. Я знал, что он написал несколько рассказов, но когда Грант переехал сюда, белое убийство он с собой не взял и никогда не выражал желание раздобыть хотя бы один экземпляр. Думаю, тот факт, что никто не захотел опубликовать его книгу, больно ранил его. В какой-то момент он мечтал о том, что литература принесет ему славу и деньги. «Вы в самом деле думали, что это сработает?» «Боюсь, что так». Фрэнсис пнул камешек. Мы много лет жили вместе и обсуждали практически все математические работы Гранта, включая его статью о детективных историях. Я хорошо знал все его математические идеи и подумал, что в остальном смогу блефовать. Я же не знал, что вы будете копать так глубоко. Да, Джулия подняла свою сумку. Вы многого обо мне не знаете. Она перекинула ремешок сумки через плечо и отряхнула с нее пыль. «Прежде чем я уйду, у меня к вам последний вопрос». Фрэнсис кивнул. «Задавайте». «Чтобы пазл сложился, мне не хватает единственного кусочка. Белое убийство. Зачем Грант поместил в свою книгу столько отсылок к этому преступлению? Вы действительно ничего не можете сказать по этому поводу?» Фрэнсис пожал плечами. «Мы никогда это не обсуждали, но я знал Гранта и знаю его чувство юмора». Он потёр шею. Это почти наверняка была шутка. Временами он впадал в мрачное настроение. Это было бы в его духе. Вставить эти отсылки просто так, чтобы развлечь себя. Чем циничнее, тем лучше». «Таким он был человеком», — Фрэнсис вздохнул. «Я бы не стал искать во всём этом глубокий смысл. Это ложный след, вот и всё». «Понимаю», — Джулия улыбнулась. «Что ж, это радует». Стоя на краю поляны, она немного поколебалась и сказала. «Думаю, мы видимся в последний раз, Фрэнсис. Некоторые наши беседы доставили мне удовольствие. Но лучше бы мы не встречались вовсе. И она ушла.